Лузгин стоял в толпе, почти не слушая разговора, ощущал, как усваивается водка. Курил и думал, что, в общем-то, за шишевье выдержало удар судьбы. Могло бы просто рухнуть. Оно и пыталось. В годы перестройки тут разворовали, съели и распродали целый совхоз. Потом начали от тоски и пьянства вымирать. На кладбище полно могил сорокалетних мужиков. Но к концу тысячелетия ситуация постепенно выровнялась. Село будто живой организм переболело, и теперь намеревалось достойно встретить старость. А там как сложится. Только странного зверя им тут и не хватало, — подумал Лузгин. Зверь — это совершенно лишнее. Уж лучше город где люди бешеные кусаются. В городе доски на базу сдал, товаром затарился и был таков. Глядишь, покусать не успеет. Черт побери, э, я все же пьяный. Какие звери, какое бешенство! — Андрюха, со мной будешь? — сказал Витя, толкая Лузгина в бок. — Рядом держись, ага, а то мало ли... Ты же волка с медведем, кроме как в зоопарке не видавший етик твою. Хотя ведь звали тебя, я помню, сколько раз звали. А ты все, работать надо, работать надо. А зверь это тебе не птички-уточки, киши шуточки Да ладно вам, будто на тиранозавра собрались. киро завтра мы бы в болото заманили. — авторитетно заявил Витя. — Он здоровый, но тупой. А наш не непрост, сука. Лузгин словно проснулся, тряхнул головой. Народное ополчение шло по улице гуртом, и он вместе с ним. — Момент, — сказал он Витя. Протолкался вперед к Муромскому и сделал то, Что нужно было с самого начала, чтобы расставить точки? — Вы же сообщили в город? — спросил он. — Ха! Да ты даешь! В том году еще, поход, инспекцию капнули. Хотели сначала ментам заявление написать, но те не приняли. Сказали, когда зверь человека сожрет, тогда, может быть, следователя пришлют. Я, понятное дело, поспрашивал, кого мог. Оказалось, есть уже в городе и погибшие, и следствие полным ходом, и ментовка вовсю за зверем гоняется. Он по окраинам шастал. А потом к нам зоологи приезжали. — Ну, про это я слышал. — Про то, что они пропали тоже? — Представьте себе. — Интересные были ребята. — Скромные, интеллигентные, но очень уж неразговорчивые. Я их и так, и так ни в какую. Настоящие зоологи, мать этих ёб. Зоологи в штатском, понял, да? Жили тут неделю. Днем все больше отсыпались, ночами по лесу бродили. Потом сказали — ушел зверь. Могли бы нас спросить, будто мы не знали. Он, понимаешь, когда села далеко сразу как-то легче дышится. Ну и в общем попросили меня, господа секретные агенты, отвезти их за горелый бор. А я что? Отвез. Сколько дороги хватило. Они попрощались, в лес ушли. А через месяц являются менты и за жабры меня. Деда, который их сюда подвозил, тоже допрашивали. «Может, знаете, он на желтом запоре ездит?» «Слыхали, жаловался. А с него взятки гладкие, а на меня чуть убийство не повесили. Я уже, не поверишь, со свободой простился. И тут менты отстали. Может, узнали что-то? Тела, допустим, нашли? Такая херня, Андрей. Вот ты взял бы и написал про это, а? Чего молчишь?» А что писать-то, дядя Серёж? Искренне удивился Лузгин. Ну и как вы себе это представляете? Антинародный режим скрывает от общественности таинственные события в провинции. Ужасный монстр терроризирует население. Так что ли? Факты нужны, факты. Хоть кто-то этого зверя видел. Они подошли к громадному дому Муромского. Откуда-то из недр, густо заставленного хозяйственными постройками участка, пару раз тявкнула мелкая собачонка. Ополчение закурило и развесило уши. — Зверя не гарантирую, но следы мы тебе покажем. Следы наверняка сегодня будут свежие, — пообещал Муромский. — Можешь их сфотографировать, если есть. Чем? А нету, я мыльницу дам. «Звериный оскал грабительской клики Чубайса», — выдал очередной заголовок Лузгин. «Эксклюзивные снимки еврейские олигархи-живоглоты наследили на русской земле. Слушайте, не будем форсировать события. Дайте мне осмотреться, хорошо?» «Толку вас, журналистов!» — буркнул Муромский. «Скажи честно, тебя-то хоть не купили, гады?» «Да кому я нужен?» — отмахнулся Лузгин. «Даже и не предлагали. А потом у них все равно столько денег нет». «У них есть!» — убежденно сказал Муромский. Но ладно, я сейчас». Он скрылся за домом и через пару минут вернулся с собакой на поводке. «Пират!» Гордо представил Муромский небольшую остромордую лохматую псину с загнутыми кончиками ушей. «Жалко», — сказал Витя. Муромский утвердительно хмыкнул и пошел к курице. «Фонари-то у всех?» — спросил он через плечо. «А то могу дать. Андрей, а у тебя где?» Лузгин достал из кармана миниатюрный в полладони плоский фонарик и, не дожидаясь ехиных реплик, сдвинул регулятор. На улице смеркалось, до полной темноты было еще далеко. На узкий луч шибанул вдоль улицы. «Энерджайзер», — "Энерджайзер", сказал Лузгин, — маленький да удаленький. Светит отменно, правда батарейки жрет. «Модный парень, Андрюха!» — хмыкнул Витя. «И всегда был пижон, весь в отца. Эй, Димка, Димка, дружок мой, рано ты помер!» Ополчение принялось вздыхать. Лузгин закусил губу. Отец его, тоже, как и многие из местных, не пережил суровые девяностые. Сгорел. Андрей осиротел гораздо раньше, чем хотелось бы. Частенько ощущал себя, будто ему в жизни чего-то очень важного не додали, и втайне осуждал знакомых, которые собачились с родителями. Полноценная, в три поколения, семья была, по его мнению, безусловным благом. Как так вышло, что собственный брак Лузгина оказался в фазе полураспада, Андрей сам до конца не понимал, и в зашишевье. Его пригнала настоятельная потребность очистить душу, разобраться в себе, отрешившись от московской суматохи, побыть, наконец, одному, в надежде, что именно временного одиночества ему и не хватало последние годы. И вскоре, отдышавшись, он сможет вернуться домой свежим и готовым любить дальше ту которую по-прежнему хотелось любить, но уже не очень получалось. А у них тут зверь.